Глава седьмая. Троицк. Встреча Анны с родными. Анне очень хотелось погулять в лесу. Даже на Марсе часто представлялось, как она натягивает резиновые сапоги, помогает сыну застегнуть курточку, берет его за руку, и они идут через небольшое поле к лесу. Там нет тропинок, поляны, овражки, заросшие кустами черники, ельники с маслятами земляничные опушки. Они собирают горстями чернику и сразу отправляют в рот. Руки, губы, щеки становятся фиолетовыми. Они смеются, глядя друг на друга. В машине на пути к дому ей грезилось тоже. Анна очнулась на въезде в город. Троицк застроен, почти нет леса. Казалось, вокруг индустриальная Москва. Ничего, подумала Анна. Зато все дома в целости. Мы обязательно их когда-нибудь заселим. Люди будут жить, радоваться, а я сейчас увижу своих. Знакомая улица. Коттедж родителей там, в самом конце. Сейчас она увидит дом, что остался в памяти с детства. Маленький, белый, с коричневой крышей, коричневыми ставнями, кружевными шторами и разноцветной геранью на окнах. В детстве этот дом казался Анне сделанным из темного молочного и белого шоколада. Она иногда подходила и украдкой облизывала стену в полной уверенности, что стена сладкая. Каждый раз разочаровывалась, но продолжала верить, что когда-нибудь дом обязательно станет шоколадным. А розы, сто розовых кустов, которые когда-то ее мама высадила в палисаднике, Казались ей то огромными пряниками, то микрофонами, в которые можно говорить, и её обязательно услышат. С розами она могла играть с утра до вечера. Ей совершенно не нравилось, когда розы срезали и ставили в вазу. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее билось сердце Анны. Вот они, сто розовых кустов, проглядывая через деревянный заборчик, поворачивает навстречу ей свои распустившиеся бутоны, Они показалось, что за три года розы стали больше и краше. Те же кружевные шторы на окнах, те же глиняные горшки с геранями, радость, волнение все больше накрывали ее. Что же со мной будет, когда я увижу их? Только она об этом подумала, на крыльце появилась вся ее семья. Как? Они же не знали, что я приеду. Вопрос Анны утонул в захвативших ее чувствах. Выйдя из машины, она остановилась на дорожке и не могла пошевелиться. Высокий, красивый, пятнадцатилетний юноша, немного смущавшийся своего роста, быстро спустился с крыльца, подошел к ней и обнял. Мама, совсем седая в белом кружевном фартуке, словно только отошла от плиты. Тихо заплакала. Отец похлопывал ладонью и оперел крыльца, и не мог двинуться с места. Не отпуская сына, Анна подошла к ним. Как большое легкое облако окружило всех троих, тоже плакала, что-то говорила, целовала, и, забыв обо всем на свете, ощущала, как вырос ее сын, и какой маленькой и худенькой стала мама. Сейчас она хотела лишь дотрагиваться до их рук, целовать мокрые от слез щеки, крепко обнимать, вернуть все, чего так не хватало ей на далеком Марсе. Она забыла о вакцине, о грозившей смерти, о невероятной усталости. Даже о своих спутниках, которые, выйдя из машины, так и стояли неподвижно, тщетно стараясь скрыть охватившие их чувства. Анна забыла даже об Алексее, И тот, мгновенно поняв это, даже заревновал поначалу. Но чем дольше он смотрел на семью Анны, стоящую у крыльца, не в силах разорвать объятия после долгой разлуки, тем больше в его душе поднималось смятение. Вдруг оказалось, что ему незнаком, да, при всей его информированности, психологизме, проницательности и успешности, совершенно незнаком этот род любви, возникающий в крепких семьях, слаженно живущих в нескольких поколениях. «Дай им время, Пройдемся по посёлку!» Дэнночу тронул Алексея за локоть, сопя в усы. Они тихо прикрыли за собой калитку и не видели, как Анна с родителями и сыном, не отпуская друг друга, прошли к накрытому, кружевной скатертью, садовому круглому столику, на котором стояли кувшин с морсом и огромная тарелка с пирожками. Стол, пирожки. Так уютно. От них веяло детством, радостью, покоем и домашним довольством. Но Анна не могла есть. Она хотела говорить, говорить и слушать их живые голоса, видеть неискаженные камеры и помехами лица, чувствовать тепло и радость. — Что вы? Как вы тут без меня? Мама, Данечка, родные мои, папа, милый. Как же я вас люблю, как я скучала, как... Трудно. «Как невозможно без вас! Как вы? Что?» — сквозь слезы говорила Анна, перебивая слова поцелуями. «Как ты здесь? Откуда? Не может быть! Поверить не могу! Я тебя вижу, обнимаю, дорогая моя!» «Мама, как вы здесь все это время без меня? Нормально, спокойно. Да нет, конечно, что говорить, плохо, плохо здесь, хотя, конечно, не так страшно, как в те дни». Мы не понимали, что творится вокруг. Ты была с нами на связи все время, это и выручало, а вокруг людей не стало вокруг. Мам, я же хожу в школу, благодаря тебе, конечно, занимаюсь с учителями, которые остались в живых после того. Спасибо, что ты их нашла. Я не собираюсь из-за этой войны перестать учиться. Я хочу понимать, что происходит в мире. Не могу пускать все на самотёк, мне важно. Я хочу получить профессию, я хочу понимать, как в случае чего всех вас защитить. Он сбивался иногда на улыбку, иногда на слезы и злость, но говорил, обращаясь ко всем и за всех. она вдруг увидела, как повзрослел ее мальчик, как возмужал за три года, как трепетно и нежно стал относиться к деду и бабушке и к ней. Он говорил за всех и ощущал себя в этой семье главным. Молчаливее всех был отец. Он смотрел на дочь из-под насупленных бровей, долго молчал, словно пытаясь прийти в себя от изумления, пока Анна, наконец, не спросила. «А почему вы вышли меня встречать? Кто вас мог предупредить? Вы же вышли на крыльцо. Тарелка с теплыми пирогами. Мама, ты всегда их пекла к моему приходу». Отец поднялся, сделал два шага от стола, повернулся и произнес: «Мы ждали не тебя» как резко и холодно прозвучала эта фраза. Она удивилась и даже замерла от неожиданности. «Папа, кого же?» «Моего старинного друга, Игоря. Давно не виделись с ним. Да вы, кажется, знакомы. Он присутствовал на Большом Совете в тот раз, когда ты прилетала на Землю в командировку после войны». Казалось, отец сейчас с большим удовольствием пустится в рассказ об ожидаемом госте. Анна моментально почувствовала его отстранённость, нежелание говорить с ней и о ней. Прямо. Но как-то по-детски, глядя на него, спросила. — Папа, скажи, ты что, ты больше не любишь меня? — Мне трудно пережить твои решения и поступки последних лет. Три года на Марсе. Для нас это слишком чересчур долго. Не знаю, как для тебя. «На склоне лет дорог каждый день, а мы и до твоего отъезда не видели тебя месяцами. Все время на работе, все время занята, в своих делах, сейчас появилась внезапно. Я не знаю, чего ты захочешь. Забрать сына на Марс? Остаться с нами? Или ты останешься на Земле, но опять исчезнешь? Одна, вместе с Даней? Чего нам ждать? Зачем ты приехала?» Отец говорил размеренно, строго. Каждое его слово прибивало Анну к Земле. Анна вдруг поняла, что ожидала от этой встречи совершенно другого. Ей казалось, что ее ждут, и ее приезд будет совершенным счастьем для нее и для родных. Но случилось иначе. Они испугались. Анна не обрадовала, она пугала их своим приездом. Теперь она просто обязана выжить, чтобы окончательно не предать своих, вернуть их доверие и любовь. Это вообще возможно? Анна ясно видела, что абсолютное единство со своей семьей миф, придуманный ею самой и подкрепляемый лишь мечтой об этом. Они испугались. Они предположили, что она сможет причинить им боль, забрав внука и оставив одних. От этих мыслей Анну начало трясти, как в лихорадке. Или нет мыслей? Времени, отведенного на безболезненное существование на Земле без вакцины, Оставалось совсем мало. «Да нет же, папа, нет! Я не заберу Даню. Я сама хочу остаться с вами!» — закричала она. «Ты не можешь без работы. Никогда не могла. И теперь не сможешь. Зачем тогда все эти попытки? Что ты задумала?» «Папа, не хотела говорить так на эмоциях, но ты меня вынуждаешь. Сейчас земле угрожает опасность. В моих силах предпринять что-то, чтобы это остановить!» Я объясню тебе подробнее, если ты захочешь меня выслушать. Ну, слава Богу, немного выдохнул отец. Узнаю свою дочь. Мать сидела и тихо плакала. Сын не мог оторваться от Анны. Крепче и крепче прижимал ее к себе и даже не вникал в ее разговор с дедом. Ему казалось, она мираж. Стоит ослабить объятия, и мираж исчезнет. Мы лучше попозже поговорим. — Вон, Данька, от тебя не отлипает. Его разговор важнее, а я что-то устал. Мы с матерью пройдемся. Он устало поднялся со скамьи, обнял за плечи жену. Она подняла к нему мокрое от слез лицо. Тихонько встала. Обнявшись, они пошли по выложенной ажурными плитками садовой дорожке к Яблоневому саду. Скрипнула калитка. Появились Дэнна Чу и Алексей с рацией в руках. Они пытались прозвониться Денису и Марине. Связь срывалась, и вот, наконец-то, удалось найти нужную волну. На той стороне рация, безусловно, работала. Судя по крикам, звукам ударов и звону стекла, там была драка.